Глава девятая. Каптен. Магнолия, точно голодная волчица, второй день рыскала вдоль аржирских берегов, тщетно пытаясь обнаружить добычу. Пятьдесят четыре раба, прикованная за щиколотку к общей цепи, гребли вперед, выгоревшие на солнце паруса, подхватывали свежий бриз и несли узкое и длинное судно вперед. Зеленое мусульманское знамя реяло на флагштоке кормовой мачты, а палящее солнце размягчало смолу в палубных пазах и как будто бы приветливо улыбалось сидящим на цепи людям. Этот тип галер был самым меньшим и имел 15-18 банок и не более трех человек на весло, тогда как на больших судах их было по 5, а то и по 7 человек в ряд по одному борту, на французской La Réale насчитывалось 427 мучеников, скованных одной цепью. Примечание. Банка. Здесь скамейка для гребцов, находящаяся по обеим сторонам куршей. Конец примечания. Обращённые лицом к корме гребцы упирались ногами в полобный брус и синхронно забрасывали весло вперёд, одновременно прогибаясь вперёд. Стоило одному из них зазеваться, как он тут же получал страшный толчок в спину от сидящего сзади собрата. За ним обязательно следовал удар бича надсмотрщика. Участь каждого из невольников была чудовищна. В отсеке размером в два с небольшим ярда, длиной и чуть более 3 футов в шириной, жили и вращали весло, присаживаясь после каждого взмаха, пятёрки колодников прикованных к скамейке. Каждому из них отводилось полтора квадратных фута жизненного пространства. Многие умирали от физического перенапряжения, ранений, тепловых ударов и воспаления лёгких. Низко сидящие судно при сильном ветре нередко накрывало волной, и промогшие гребцы то и дело простывали. Часто их ноги находились по колено в воде, и вся кожа была изъедена кровоточащими язвами. С утра до вечера надзиратели прохаживались по куршее, наказывая плетью уставших или невнимательных рабов. Примечание. Куршее. Помост, располагавшийся выше палубы и тянувшийся по диаметральной плоскости галеры от рамбата боковой носовой надстройки до тендалета, лёгкого навеса на юте. Конец примечания. Если же требовалось догнать уходившую под парусами добычу, то в рот каждому из них клали смоченный в вине кусочек хлеба. И тогда судно могло развивать скорость до 10 узлов. Обычный ежедневный рацион крестьян был скуден: менее килограмма сухарей пополам с червями, чуть более 100 г бобов, немного соли, масла и протухшей пресной воды. Редко вино. В походе через день выдавали суп, и лишь на самые большие мусульманские праздники Несчастным полагалось мясо. Когда запасы провианта были на исходе, похлёбку варили из корабельных крыс, а в муку подмешивали древесные опилки. Магнолия несла два лёгких орудия на баке и фальконеты на постицах. Примечание. Постицы вынесенные за борта специальные брусья с остроревыми уключенными для вёсел. Конец примечания. Но по-настоящему угрозно её делал хорошо вооружённый десант, находившийся на её борту. Обычная тактика магрибских пиратов заключалась в стремительном преследовании торговых судов с последующей абордажной атакой. Правда, скрытно подобраться к жертве галера могла лишь в том случае, если дул встречный ветер, поскольку на купеческом пинкье Тартания или Габаре уже издали чувствовали идущий с него нивольничего корабля смрад и, поставив паруса, всеми силами пытались уйти от погони. Удушливый запах распространялся от нивольников, справлявшихся нужду там же, где им приходилось грести, есть и спать. Уборку на банках рабы делать не успевали, и оттого галеры часто называли плавающими вонючками. Но уже второй день Магнолии догонять было некого, и поэтому ее капитан нервничал, ерзал в деревянном кресле и покрикивал на подручных. Те же, в свою очередь, вымещали злобу на рабах. Свист бичей время от времени разрезал воздух, но кричать или даже стонать было строжайше запрещено. А если кто-то не выдерживал, то ему тотчас затыкали рот деревянной пробкой, висевшей у него на шее. Эти куски древесины были особенно нужны во время боя, когда раненные невольники сеяли панику своими истошными воплями. Вдруг прямо по курсу возникло странное явление. Вокруг солнечного диска появились радужные круги, отделённые от светила тёмным промежутком. Гало! закричал вахтерный матрос. Гало! подхватила команда. Гало! испуганно зашептали рабы. Староста Муамар, уже немолодой алжирец, приблизился к начальнику. Надвигается ураган. Надеюсь, мы ещё успеем укрыться в бухте и бросить якорь. Абдулла кивнул и не переставая перебирать чётки, презрительно изрёк: Пусть неверная налягут на вёсла. Магнолия направилась к чёрной полоске земли. Плётки за свистели, и длинные, как щупальца гигантского омара, вёсла, вспенивая морские буруны, заходили чаще. Капитан Русанов уже второй год ворочил тяжёлое весло. На его глазах Магнолия совершила несколько дерзких абордажных атак. и, не получив ни одной пробоины ниже ватерлинии, привела в гавань Алжира с десяток трофеев с приспущенными флагами. Эта стрелообразная гордая красавица считалась у арабов счастливым судном. И в самом деле, корабельному плотнику еще ни разу не доводилось по-настоящему латать дыры в ее корпусе. Недавно построенная галера – Неожиданно появлялась среди волн и стремительно настигала жертву, завершая захват купца абордажной атакой. Боевая команда отличалась неслыханной жестокостью и в случае малейшего сопротивления безжалостно уничтожала пленников. С раненными чужими матросами не церемонилась, а просто выбрасывала за борт. В случае же бегства от многопушечных английских и французских фрегатов, судно благодаря малой осадке успешно пряталось на мелководье фьордов. Магнолия подошла к бухте и не заходя в гавань, собрала паруса и бросила якорь. Штурман придерживался старого морского правила: в шторм стоит держаться подальше от суши. Неравн он час волна выбросит корабли на камни. или разобьёт о прибрежные скалы. Абдулла в сопровождении десантной команды пересел в шлюпку и, не желая испытывать судьбу, поплыл к берегу. На варту остался Муамар, пятеро матросов и два надсмотрщика. Небо моментально затянули серые грозовые тучи. Из-за горизонта надвигалась пугающая угольная чернота, в которой кровавыми полосами реяли молнии. Вода закипала и дыбилась, покрываясь белыми бурунами. Команда, а потом и охрана, спустились в трюм. Волны окатывали прикованных рабов с ног до головы, галеру бросало как щепку, и каждый набегавший вал грозил её перевернуть, а небо казалось вот-вот раздавит море. План побега созрел у капитана давно. И сейчас надо было решаться. Он однажды видел, как отчаявшийся раб, перепилив ночью цепь, неслышно уплыл с корабля. Говорили, что ему даже посчастливилось достичь берега, да только спрятаться среди мусульман-христианино не удалось. Несчастного схватили и прилюдно четвертовали на площади. Русанов незаметно вытащил спрятанную в деревянной щели плоскую самодельную пилку. сделанную из кованого гвоздя и принялся методично крошить ненавистные оковы. Его сосед, англичанин Джок Макфейн, с надеждой ждал, когда русский передаст ему спасительный кусочек зазубренного металла. За ними ещё трое рабов успели освободиться от цепей, но гвоздь всё-таки не выдержал и переломился пополам. На смену ему достали другой. освободившись, капитан задраил люки и поднял якорь. Остальные гребцы, повинуясь его команде, дружно налегли на вёсла. Скорее запертые в трюме мавры поняли, что судно уходит в море, и попытались открыть люк, но с первой попытки им это не удалось. Тогда, используя скмяю в качестве тарана, они сбили крышку с петель И вырвались наружу. Первый, выбравшийся на палубу надзиратель, был убит размотанной железной цепью. Недавние оковы Русанов превратил в страшное и грозное оружие. Его примеру последовали и другие. Рабы тролись отчаянно. Стоило стражнику поскользнуться и упасть с куршеи, как он сразу же оказывался в руках гребцов, разрывавших его на части голыми руками. Обезумевшие от мести невольники бросали в бурлящие волны безжизненные тела врагов. Вся охрана была перебита, и победители, не обращая внимания на захлёстывающие их волны, громко ликовали. Капитан занял место рулевого, и судно всё дальше уходило за горизонт. К утру шторм угомонился. Снова поставили парус. Зная, что многие из невольников в прошлом служили матросами на британских торговых судах, капитан обратился к ним на английском. Итак, друзья, нам предстоит выбрать капитана. Старшим на корабле может стать только тот, кто сумел освободить нас. К тому же, капитан звучит как капитан, а значит, так тому и быть. Улыбнулся англичанин. Джон МакФейн окинул взглядом команду. В глазах вчерашних рабов читалось одобрение. "Да!" послышалось с разных сторон. "Ура!" выкрикнул кто-то. "Ура, мистер Ура капитан!" "Ура, капитан!" раздавалось над притихшим морем. Магнолия держала курс на север.